Джонатан Коу. Пока не выпал дождь. Роман. Перевод с английского Елены Полецкой. Москва, Фантом Пресс, две тысячи в о с м год. Телефон зазвонил, когда Джил трудилась в саду, сгребала листья в медно-рыжие кучи, а ее муж лопатой бросал их в костер. Была поздняя осень, воскресенье. Услыхав пронзительные трели, Джилл побежала на кухню, где ее сразу окутала теплом. Она и не замечала, д да о чего же холодно на улице! Ночью ударит мороз, как пить дать. Закончив разговор, она вернулась к разгоравшемуся костру. Голубоватый дымок спиралью поднимался в небо. уже начинающее темнеть. При ее приближении с т и в е набернулся. По глазам жены он понял, ей сообщили плохие новости, и тут же подумал о дочерях, о воображаемых опасностях центрального Лондона, о взрывах, о метро и автобусах, уже не обыденном транспорте, как раньше, но скорее тотализаторе, где на кону стоят жизнь и смерть. Что-то случилось? И когда Джилла ответила, что умерла ее тетя Разамонт на семьдесят четвертом году жизни, как никак, Стивен не мог сдержать м о л о д у ш н ы й вздох облегчения. Он обнял жену. Минуту другую они стояли молча. Тишину нарушали только треск горящих листьев, воркование диких голубей, да едва различимый вдалеке шум автомобилей. Ее нашла врач, сказала Джилл, высвобождаясь из объятий. Она сидела в кресле, прямая как палка и такая же жесткая. Джилл вздохнула. В общем, завтра придется ехать. В Шропшир встречаться с адвокатом, а потом устраивать похороны. Завтра я не могу. Знаю. В собрание попечительского совета, там все будут, я назначен председателем. Знаю. Не беспокойся. Она улыбнулась и пошла по садовой дорожке к дому. Ее волосы колыхались при ходьбе. Пепельная блондинка. Единственное, что Стивен мог с уверенностью сказать о жене. Он смотрел ей вслед и чувствовал, что опять в который раз и сам того не желая подвёл её. Хоронили р о з а м о н д в пятницу утром. В детских воспоминаниях Джил. Деревня, где жила тетка, неизменно сияла яркими солнечными красками, но сейчас на нее, будто вылили ушат серой гуаши. В этих воспоминаниях, что хранились на сотнях слайдов, каким-то чудом не выброшенных на свалку, небо было всегда высоким и синим. Теперь же. простыня и д е а л ь н о й б е с с м ы с л е н н о й б е л и з н ы На фоне бесцветного неба ветер покачивал купы темно-зеленых лиственниц и блеклых платанов, шелест ы х ветвей силялся перекрыть несмолкаемый гул дорожного движения д о н о с и в ш и й с я с шоссе. Лужайка во дворе церкви там и сям проросла камнями. Урожаем скромных надгробий, покрытых мхом или шайником, кое-где покосившихся и заброшенных. За кладбищем в слабом осеннем свете вздымалась церковь всех святых, красновато-коричневая, г р у з н а я лишённая возраста. Часы на башне показывали одиннадцать. Блеск старательно начищенных позолоченных стрелок плохо сочетался с обликом церкви. Стены были сложены неровно из разносортного кирпича, словно древних строителей подгоняли сроки. На башенных зубцах гнездились грачи. Джил стояла в воротах церковной ограды под маленьким деревянным навесом. под руку со своим отцом Томасом и наблюдала, как церкви мелким ручейком, огибая п а п герб Саперленда, тянутся скорбящие.